Виктор Курочкин. «На войне, как на войне». Часть третья. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящаю эту повесть. Лейтенант, долго мы еще здесь стоять будем? Саня тяжко вздохнул. Не знаю! Ефрейтор выразительно посмотрел на щебака. Тот взмахнул руками, спрыгнул с машины, с горбись побежал в тех техчасть. Саня невольно улыбнулся. Здорово вы его продрали! Ничего, лейтенант, мы его обстругаем, гладенький будет! Весело крикнул Домешек. Если бы эти слова Саня услышал час назад, как бы он радовался. Теперь же ему от них стало невыносимо больно. Поборов слезы, он приказал наводчику немедленно вывернуть из гранат взрыватели и сложить их отдельно в коробку. А чтоб приказание звучало весомее, добавил. Это приказ командира полка! Наводчик гаркнул. Есть! И нырнул в люк. Силы, которые Саня собрал, чтобы отдать приказание, мгновенно покинули его. Он привалился спиной к самоходке, тоскливо посмотрел на лес, на ворону, которая снялась с сосны, и лениво, махая крыльями, полетела над полем. Почти задевая брюхом снег Так она летела вплоть до Рыжей скирды И только над ней взмыла, уселась И замерла Лейтенант, что с вами? Спросил Бекин Саня вздрогнул и торопливо ответил Да так, ничего, а что? Да вы как будто не в себе Но Саня невольно сморщилось лицо и дрогнули губы Ты доложил комбату о гранате Я что? Так, ничего Правильно сделал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 Ефрейтор Бянкин во всю мощь своих легких с каким-то озарством заревел. «Лейтенант Беззубцев, к начальнику штаба!» «Чё ты орёшь, идиот? Беззубцев уже давно в штабе, ты орешь, Сказал, вылезая из машины, домешек. «Да так, скучно, холодно, Бянкин замолотил по броне каблуками. «Самоходочка моя каянная, поговорим с тобой, ненаглядная!» «Эй, лейтенант, добьём НЗ?» Сань махнул рукой. «А вы?» «Не хочу». «Потом захотите». «Мы вам за Гришка оставим!» Наводчик с Ефрейтором уселись добивать НЗ. Саня, как неприкаянно, обошел самоходку. Сержант с Ефрейтором ели тушенку и так громко чавкали, что Малешкин стал не влез на самоходку, сел на ящик. Ефрейтор вскрыл ножом банку и, услужливо подавая лейтенанту, напомнил. «Горишку не забудьте!» Вкус консервов Саня не почувствовал. И ел он их не потому, что был голоден, а потому, что не знал. Что делать? Куда деваться? Бянкин, развалясь на ящик, закурил, посвистал и вдруг неожиданно объявил, что после войны вернется в свою деревню и женится на соседке-вдове. Когда домешка поинтересовался, почему же именно на соседке, да еще на вдове, и Фрейд рассказал, потому что у нее убили мужа.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 На этом мечты заряжающего наводчика оборвались. Они свернули по второй цигарке, молча закурили, лениво сползли с машины, сошли с дороги, расстегнули ремни, уселись друг против друга и густо сдымили. Малешкина окликнул лейтенант без зубцев. — Сан Саныч, как вы себя чувствуете? Саня усмехнул. Слава богу, хреново. — Взрыватели сняли с гранат? — Сняли. — А где твое доблестное войско?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 Чего хочешь, ожидал Малешкин, — только не этого. По лицу его в одну минуту пробежали все оттенки душевных волнений, испуг, и радости, удивления и, и недоумения. Он смотрел вслед беззубцеву и на его квадратную спину все еще не верил своему счастью. Когда беззубцев оглянулся и погрозил ему кулаком, Саня чуть не задохнулся от радости, повернулся на одной ноге и присев, закричал: Ребята! Сергачева сняли с комбатов. Вместо него. «Лейтенант Беззубцев!» <с> Однако ребята не выразили ни радость, ни удивления. Это Саню обидело. И он сердито приказал ефрейтору забирать котелки и отправляться на кухню. Пришел Щербак с тягой и сообщил, что видел Сергачева с вещевым мешком около штабной машины. «Так ему и надо. Не рой другим яму», — сказал Домишек. Пока устанавливали тягу, пока обедали, прошел еще час. Снег перестал сыпать. Ветер сметал с неба, за горизонт грязно-серую хмарь, обнажая трехслойные горы облаков. Между ними, как среди льдин в половодье, проглядывали зеленоватые щели с раскаленными алыми краями. В одну из них выглянуло солнце, и лес прижался к земле, словно ему было стыдно за свою самоту. Под солнцем лес выглядел на невероятности убогим и загаженным. Миша, глядя на него, грустно покачал головой. «Сколько за эту войну лес погубили и людей!» В том ему добавил и фрейтор. Щербак посмотрел на солнце, понюхал воздух и авторитетно заявил, что будет мороз. Никто ему не возражал и так уже заметно подмораживало. Зябли ноги, зябли руки, все зябло.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 Замечательный экипаж. И полк, в который он попал. Великолепный полк. И товарищ хороший, правда? Правда, посмеются над ним. Но в этом он сам виноват. Как поставился, так и пошло. Ребят, что надо. Один Пашка Теленков какой. Потом Саня по очереди стал перебирать начальство. Начал с командира полка, которого он так уважал и боялся, что не мог смотреть ему в глаза. Басов когда-то давно сам был простым танкистом, механиком-водителем, поэтому он и строгий, и справедливый. Когда помпохоз Андрющенко жалуется ему, что самоходчики опять слопали неприкосновенный запас, то Басов не обращает на это внимания, приказывает выдать новый. От командира полка Саня перешел к начальнику штаба. Поскольку майор ничего плохого не сделал Саня, то он решил, что начальник штаба тоже... Очень хороший человек. А запалить овсяникови Саня всегда думал с удовольствием. Настоящий командир. Старые закалки. У него даже шнель не такая, как у всех. Длинная, до куполков, И всегда чистая, отглаженная, как новенькая. Овсяников всеми уважаемый после басового начальник Хотя он меньше всего заботится об этом уважении. Очень же он простой, то Овсяников. Только что была атака, захватили село, на минуту остановились передохнуть, попить водички. И вдруг откуда ни возьмись, появляется высокая, тощая фигура зомполита в кавалерийской шинели. Подходит, снимает фуражку, приглаживает седые волосы, лицо сморщилось. Не то от старости, не то от улыбки. Ну как, жарко было нынче, ребятки. Попьет водички, расскажет последние новости или просто так потравит баланду. А солдат весело и отрадно. Под фастовым. Санина самоходка была по пушку, закупанном передке. Немецкие артиллеристы с летчиками так усердно обрабатывали передний край, что носа из-под машины не высунешь. Санин экипаж безвылосно дни и ночи сидел под самоходкой в яме. Снаряды с бомбами так часто и густо падали, что все вокруг тряслось и дрожало. А Мишка на мешок без конца сыпал анекдоты. И только когда начинало темнеть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 Овсяников Пашку тогда очень крепко отругал. А через месяц Пашкина мать сообщила в письме, что из военкомата в колхоз пришла такая строгая бумага, что председатель сам привел ей на двор кору. Теленков побежал благодарить Овсяников за помощь, а тот сделал удивленные глаза и сказал, что он к этому делу не имеет никакого отношения. «Может, Овсяников из-за меня замолвил словечко, что поставили на батарею, подумал Саня». И твердо уверился в своей догадки. «Конечно, он. заводи! Заводи!» Разноголосо повеслось по колонне. Саня вскочил, замахал рукавами шубы. «Щербак, заводи!» Колонна затрещала, зарычала, захлопала. Окутываясь густым удушливым дымом, начала смеркаться, когда полк оставил позади расстрелянный лес.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 Последняя санина самоходка прогоромыхала мимо деревца, и дубок тоже остался позади. И его поглотила серая мгла вечера.